Глава 21 Ух, как же их много! Принц Нуран сидел на стуле, поставленном на крыше замка, и управлял квадрокоптером. Картинка с пульта управления в автоматическом режиме отправлялась на телефоны Артема и Кристины, поэтому они могли видеть, что происходит там, внизу. А внизу была нежить. Много-много нежити. И не только скелеты, но и различные зомби, а также ожившие чудовища. Сам осколок представлял из себя гнилой лес и небольшой городок, окруженный каменными стенами. На них виднелись лучники и даже маги. Но это неважно, ведь Артем знал, что вся нежить сорвется с места и бросится к королевству. И все бы ничего, но там полторы тысячи противников. «Они нас окружат и попытаются взобраться на стены. Нам попросту не хватит воинов, чтобы сдержать их», — задумался король. «Мы можем встретить их на холме, что с юга». Предложил Чев. Новенький еще проходит лечение. Артем покачал головой. Тогда мы можем в пятером слетать за кристаллом. Ха -ха, нет, тогда нежить ослабнет, и мы получим с нее меньше наград, рассмеялся король. Да там врагов на десяток тысяч монет, может, больше. Все замолчали и призадумались. Десять тысяч монет звучало как десять тысяч монет. Это много. А еще это десять тысяч еже, что получит армия. В итоге Артем решил не торопиться, и следующие два дня королевство просто летало по округе от осколка к осколку. Все они были небольшими и имели много ресурсов. За эти дни Чов набрал максимум стражников из доступного. И хоть это обошлось казне аж в 400 монет в день, что практически вдвое уменьшило ежедневную прибыль королевства, однако каждый стражник теперь имел свой комплект снаряжения – и пусть бесплатные навыки мало кому были нужны, но вот снаряжение очень даже. Дело в том, что Артем смог за 10 тысяч монет обновить арсенал королевства. Раньше там были лишь снаряжение ранга F, теперь оно ранга D. Это касалось стрел, луков, мечей, доспехов и всего прочего. И хоть 10 тысяч кажется огромной суммой, но если пересчитать на цены в магазине «Кристины», который нынче закрыт, то сумма выйдет многократно выше. Да даже если закупаться у торговца. Все равно выгода от улучшения арсенала налицо. К тому же Артем был уверен, что количество стражи будет лишь расти, а арсенал уже улучшен. Но также была вероятность, что в будущем все воины добудут в снаряжении куда лучшего качества, чем Д. Но опять же было одно огромное и жирное «но». Снаряжение из арсенала не имело рассеивания жизненной силы при убийстве противника. Это означает получение 100% добычи. Тот же палаш Ольга, ранга Д, скованный им некоторое время назад, имел рассеивание от 25 до 75%. И вот король подготовил воинов. А именно, 60 лучших норв, 80 лучников макси, почти 50 грапи и 60 кое-как обученных волшебниц, 30 атрибута огня и столько же ветра. Первые будут атаковать, вторые сбивать стрелы и магию врага, по крайней мере попытаются. Их будут охранять 80 ополченцев, чья задача держать большой щит. Все эти силы выстроились на заранее подготовленном холме, который находился на юге королевства. Высота позволит магам и лучникам лучше работать. Особенно важно, как можно быстрее ликвидировать вражеских стрелков и командиров. Тогда можно будет отступить за стену и держать оборону. Воины с замиранием сердца наблюдали, как королевство медленно приближается к большому осколку. И вскоре... Внимание! Ваш остров столкнулся с парящим осколком. Движение остановлено. Внимание! На остров проникли агрессивные формы жизни. Функции строительства и найма заблокированы. Стоило острову соединиться с летающим клочком земли, как на него хлынула нежить, но сперва та, что бродила на самом краю. «Хм, работает!» Король не мог не удивиться, что предложенный Кристиной план сработает. это вся сила книг», — довольно заулыбалась черноволосая волшебница. «Но ты сделал самый примитивный вариант. Там были настоящие пипетки смерти, с эшелонированной обороной, ямами, ловушками и даже мексиканскими стенами». «Пипетка смерти! Какой ужас! Как такое можно было придумать?» Артем посмотрел на Кристину, а та фыркнула на него. Вообще-то у Сергея были проблемы с головой, и он часто дичь творил. Но он дурак, и у него справка есть, так что ему можно. У меня вот нет справки. Король пожал плечами и перевел взгляд на мертвый осколок. Он был соединен с королевством пятиметровым в ширину и длину куском земли. Если сделать длиннее, то оно может упасть. Нежить же, рванувшая на остров через этот проход, существенно замедлялась, чтобы не упасть в мертвое море. И в теории Артем мог перекрыть этот проход, став стеной. Но что тогда будет с добычей и монетами? Вероятно, она упадет в море. Поток врагов пока был небольшим, но уже вскоре скелеты врезались в стену щитов Норф. Этот бой будет проверкой навыков-новичков, поэтому их поставили в центр строя. На это дело король не пожалел денег, и всем Норф приобрел навык «Строевая работа ранга Е». И пока увиденное ему нравилось. Нежить небольшим потоком разбивалась о металлические щиты ранга «Д». Они были ростовые, причем рассчитаны на норф. И так продолжалось пару минут, пока не подошла основная масса противников. К удивлению людей, скелеты не стали толкаться и мешать друг другу. Они выстроились ровными рядами и пошли через мост. Уже на этой стороне они принялись скапливаться, выстраивая боевые порядки. Это не понравилось королю, и он приказал открыть огонь. Первыми ударили 30 магов огня. И хоть слабенько, но ряды противника они потрепали. Скелеты прикрывались щитами, если такие были. И поэтому пострадали лишь те, кто не имел защиты или шар поразил голову. Все же маги стреляли с вершины горы. С высоты попасть в голову проще. Сразу за магией полетели заряженные стрелы. Тут уже эффект был получше, ведь эти стрелы пронзали как щиты, так и броню скелетов-воинов. Правда, уничтожить их можно было, лишь разбив голову или достав кристалл, скрытый средь костей. Так что, кроме повреждений целостности скелетов, урона почти не было. Однако Артем и этим был доволен. Почти 40 скелетов существенно потеряли боеспособность. Маги и лучники вновь атаковали, после чего проглотили по монетке, дабы восстановить силы. Этого оказалось достаточно, чтобы разозлить врага. Командир нежити, где бы он ни был, решился на атаку. На остров перебралось не более пяти сотен скелетов, и сейчас они в рассыпную рванули на холм. Враг мог бы обойти его и ударить по городу, но тогда он бы открыл путь на осколок, где, вероятно, прячется повелитель мертвых. По крайней мере, так думал Артем. В теорию он мог бы попробовать слетать туда и убить этого повелителя, но сейчас шла проверка армии. Да и королю было интересно узнать, на что способна организованная нежить. А способна она на многое. Скелеты не знали усталости, поэтому подъем по холму им дался легко. И уже за 10 метров до армии людей, разумных существ, мертвые воины выстроили свою стену щитов. Но... Рывок! Приказал король, и 60 закованных в латы воинов, выставив перед собой щит, активировали навык и понеслись навстречу с врагом. Скелеты выставили оружие и приготовились к тарану противника. Вот только их вес едва превышал 15 килограмм с учетом брони. Норв облаченные в полные латы, с легкостью смели их и раздавили, лопая ногами черепа, кости и даже сминая ржавую броню. «Добиваем!» Раздался второй приказ, и все грапи, а также люди-воины, включая и Пирис, рванули вслед за Норф, добивая каждого скелета, который пытался подняться. Тем временем Норф добрались до самого низа холма и попятились назад, ведь со сколка уже вышла новая группа нежити. Она была куда сильнее, но менее быстрой. Зомби, облаченные в доспехи, скелеты в черных латах, а также маги и лучники. Подняв ростовые щиты, воины в латах зашагали назад на холм, хрустя вражескими костями. Со спинами уже орудовали мышки, поэтому Норф не беспокоились, что недобитые нежить их атакуется со спины. А вот маги и лучники короля продолжили по льбу. Враг тоже начал, и первую атаку маги ветра откровенно прозевали. Не смогли одновременно создать нормальный поток ветра, и получилось что-то вроде слабого бриза. Благо, стрелы лишь ударились по щитам Норф и не нанесли урона. Мышки же кто как. Кто спрятался за здоровяками, кто защитился своей магией ветра. Все же практически каждый воин Грапи владеет ею. Но даже так двух воинов-людей и одного Норф ранили. Слишком много было стрел, и некоторые, по закону подлости, нашли слабые места в защите. Ответные атаки также нашли своих жертв. Скелеты-воины пытались защитить магов и лучников своими щитами. Но заряженные стрелы армии Артема пробивали как щиты, так и латы. И хоть пока все шло хорошо, никто не смел расслабляться, ведь нежити было еще очень и очень много. Мертвые стремительно перебирались через мост, и совсем скоро появились весьма необычные представители армии мертвых. Это были чудовища, некогда бывшие чем-то вроде домашнего скота, у некоторых на шеях виднелись колокольчики и выглядели твари как рогатые бегемоты с выменем. Другие были похожи на зебр, только чуть выше. Они, видимо, были ездовыми животными. Особенно опасно выглядели массивные зомби, чье тело покрыто костяной броней с костяным копьем в руках. При этом они были верхом на животных зомби, тоже массивных и жутких на вид. Напоминали помесь свиньи и лошади. Всадников насчитали примерно 60, и они, разбившись на две группы, ушли во фланги, чтобы обойти холм и, возможно, ударить в тыл. На них тут же посыпались стрелы, маги же оказались беспомощны. Их огненные шары попросту не попадали, ведь медленно летели. Одновременно с этим на холм поперла основная масса нежити. Стрелки и маги, воспользовавшись тем, что лучники по ним больше не стреляют, принялись активно атаковать живых. Но вдруг загрохотали пулеметы, и всадники начали падать один за другим. Артем немного жульничал и на средневековое сражение принес огнестрел. Одновременно с этим на левую группу из 30 всадников напал Нуран в броне Эдемского рыцаря. Король на тех, кто справа от холма, но не абы как, а обратившись в дракона. Его тело стало чуточку плотнее, но из-за брони изменений не было видно. Лишь чешуйчатые крылья за спиной, зеленого цвета, ну и шлем стал более вытянутым. В руках у короля были щит и копье, и спикировав на поваленного врага, он выпустил пять кислотных снарядов, после чего насадил на копье самого крупного и жирного. Правда, это зомби, его вот таким не убить, но вот удар щитом в лицо, это самое лицо разбило в хлам. И уже после этого король получил свои 15 еже. Опускаться вниз и вступать в ближний бой, чтобы все было честно, Артем не стал. Просто, паря над врагом, он начал его поливать кислотой. Зомби же как могли изворачивались. Метали копья, вставали друг другу на спины, и одно копье даже почти пробило спину короля. Но с трудом преодолев латы, оно вонзилось в чешую дракона и лишь слегка поцарапало ее. Зомби и их животные оказались весьма питательные на ежи. Оттого, убив эти три десятка воинов и столько же зомби-животных, Артем получил более семи сотен ежи. Этого хватило, чтобы он получил 20 и 21 уровень. Куда девать очки характеристик король пока не решил, у него их скопилось аж 6. Выбор был между магией и мудростью. Уж очень полезно бывает магия, а ему при обилии монет не заставит труда повысить уровни навыков. Да и сейчас в этом сражении получило более семи сотен монет. Правда, к сожалению, его копье эффективнее всего работало на противников, у которых есть кровь. Все же это копье кровопицы. А у зомби вместо крови гнилая жижа, от того процент рассеивания как еже, так и монет от 0 до 15%. Закончив с добычей, король поднялся в воздух. Нуран уже добивал свою тридцатку, а на главном сражении пока все шло по плану. Враг, правда, оказался немного сильнее, чем планировалось, поэтому ополченцы одного за другим оттаскивали раненых бойцов, включая норф. Но и армия нежити держалась на последнем издыхании. Из полутора тысяч осталось десятка четыре лучников, около сотни зомби-воинов и развитые виды скелетов. Магов уже истребили. Отбирать добычу у своих солдат Артем не стал, поэтому полетел добивать лучников. Но только он приземлился, как рядом с неба рухнуло пять полудраконов. «Мы прикроем!» — произнес Чов, кинувшись на лучников. Те отбросили костяные луки и выхватили короткие клинки, но против топора этого здоровяка они ничего не могли сделать. Одним ударом Чов сносил сразу нескольких скелетов, а атакующих рук у него было две. Но и четверка рыцарей быстро справлялась со слабыми противников. За каждого из них давалось около пяти ежи, а еще часть лучников была ранена. «Уверен, главный гад имеет сильную охрану», — добавил Саул. Король кивнул рыцарю, так как думал так же. Впрочем, и не сомневался, что справится с ним. Но шесть драконов лучше одного дракона. Поэтому, разобравшись со скелетами, они полетели на мертвый осколок. Он был пуст, и ресурсов практически не было. Лишь одинокие скалы до руины городка». Днилые деревья короля не интересовали от слова совсем, а вот камень, из которого сделаны некоторые дома, очень даже. Долетели они быстро, и сразу же их встретил сюрприз. На стенах скрывалось порядка 20 черных скелетов-лучников. Их стрелы слегка дымились от какой-то магии, но четыре рыцаря активировали навык своих доспехов, создав четыре энергетические стены. Вот только выдержали они лишь по пять стрел каждая. Благо этого хватило, чтобы добраться до противника и вступить в ближний бой. С каждого скелета шло максимум по 14 ежей и столько же монет. А значит, их уровень 14, для лучников очень много. А дальше это был сгнивший город, так как большая часть домов сделана из дерева. Оно и сгнило. Город был разделен дорогой на четыре части, а в центре города находилась резиденция правителя. Сделана она была из камня и имела невысокую стену, на которой вновь черные лучники. И отстрел драконов они начали издалека. Артем приказал приземлиться, и они пошли по земле. Если бы нам пришлось атаковать осколок, нам бы не слабо досталось. Саул поделился своими мыслями, и такого же мнения придерживались все в отряде. Домов много и в основном напрочь гнилые. Тяжелые бойцы могут легко провалиться, к примеру, в подвал. А вот легких скелетов гнилые доски удержат, так же, как и крыши. Весь город был одной большой ловушкой. Вскоре люди добрались до конца улицы, и Артем увидел резиденцию правителя. Но идти на штурм не спешил, сперва он начал отстреливать скелетов своей кислотой. Всех не убил, ведь они поспешили спрятаться за стеной, поэтому люди спокойно добрались до нее». Король предложил взять резиденцию выцепления, но оказалось, что оставшиеся лучники сосредотачивались там, где король. Поэтому воины спокойно проникли на территорию резиденции, преодолев стену. И вдруг Артем использовал навык «Призыв нежити». К своему удивлению, молодой король призвал сразу двух скелетов воинов, причем прямо на стене. Собственно, туда он и целился, но думал, что будет лишь один скелет. Повышение характеристик магия и мудрость существенно повлияло на навык. Так что и скелеты были облачены в простенький нагрудник, шлем, да щит с мечом имелись. Впрочем, не прошло и пары секунд, как оба воина были расстреляны черными стрелами и развеялись. Однако в этот момент на со спины напал Чов с рыцарями, а следом и Артем перепрыгнул через стену. Они легко добили нежить и направились внутрь резиденции. Вот только стоило им подойти к ней, как массивная дверь была выбита ударом мощной ноги, а после из здания вышел главный зомби. Его рост превышал 3 метра. Тело, что распирало от мышц, было облачено в кожаную броню с металлическими элементами, а на голове рогатый шлем. Из зубастой пасти вырвался пар, а массивный широкий меч коснулся земли. «Смертные!» Прохрипел он, смотря на людей с сияющими глазами. Ваши жизни будут моими.